Глава первая «Леди, вам нехорошо?» «А, что?» — растерянно спросила я. «Вы споткнулись», — ответил высокий рыжеволосый мужчина, придерживая меня под руку. «Дочь, куда ж ты так спешишь?» Послышалась сзади, и я непроизвольно сжала руку мужчины, который поддержал меня на ступенях. «Папа?» «Ида, девочка моя, ты переволновалась!» Резанул по ушам голос матери. Голос, который я так давно не слышала его, только во снах. «Мама? Папа? Что происходит?» «Малышка, ты такая бледная!» Подбежала ко мне мама и буквально забрала у незнакомца. «Комната для гостей в той стороне», — махнул рукой мужчина куда-то мне за спину. «Пусть леди освежится. До начала бала еще есть время». «Благодарю», — кивнула мама. «Сами разберемся». — сухо проговорил папа, окинув мужчину предостерегающим взглядом. И они, подхватив под руки, повели меня куда-то. А я и растерялась. Что происходит? Казалось, минуту назад я уснула в подвале нашего с Кэллианом дома, и вот уже рядом со мной родители, которых я не видела долгие десять лет. А в голове шум и сумятица, ноги плохо слушаются. Родители привели меня в небольшую комнатку, Усадили на диван, и мама поднесла бокал с водой. Я взяла его, выпила залпом и уронила, глядя на такое родное лицо. «Как же я скучала!» «Ох, мила, как же ты разволновалась!» — покачала головой мама. Не удержалась и обняла ее крепко-крепко. «Мамочка, почему ты отпустила меня? Почему не искала и не вернула домой?» А я говорил, рано ей еще в свет выходить, — проворчал папа. Я отпустила маму. Вскочила, обняла папу и прошептала. — Как же я вас люблю! — Все, едем домой, — проборчал папа, мгновенно добрее и обнимая меня в ответ. — Нет уж, у нас дебют вообще-то, — возмутилась мама. — Ей уже двадцать пять, пора. — Сама видишь, рано еще, — насупился папа. «Это просто волнение, правда же, Ида?» — улыбнулась мне мама. А я смотрела на них во все глаза и никак не могла понять, это сон или сказка. «Эльса, мне все это не нравится. Наша девочка еще не готова к первому балу», — сдвинув брови, сурово произнес отец. И я поверила, поверила, что это не сон. Я действительно оказалась тут, в своем прошлом. Перенеслась на десять лет назад. «Не знаю, что там за руны были в подвале, но они услышали мое желание и дали мне второй шанс». «Нет, все хорошо, честно, пап», — воскликнула с улыбкой. «Мне правда уже хорошо, просто переволновалась немного». «Точно?» — с сомнением спросил отец. «Она же сказала, все хорошо», — проворчала мама. «Идем, милая, скоро бал начнется. Твой первый бал, такой нельзя пропускать». «Да». Мой первый бал. Бал, на котором я сделаю все возможное, чтобы не познакомиться с Кэллианом. Бал, который полностью изменит мою жизнь. Когда мы вошли в переполненный зал, я сразу же начала искать взглядом высокого брюнета с пронзительно голубыми глазами, чтобы держаться от него как можно дальше. Нельзя допустить, чтобы мы встретились снова. Теперь я знаю что эта встреча принесет мне только боль и проблемы. Родители были рядом. Мама держала под руку, но у них тут было много знакомых и друзей. Пришлось отпустить их. Как и тогда. Я отошла в сторонку, осматривая зал. И вздрогнула всем телом, увидев его. Он шел прямо ко мне, целенаправленно, уверенно. Как и тогда, в первый раз. Но теперь я знала. Он идет. К моему наследству, а не ко мне. Нужно что-то сделать, чтобы эта встреча не состоялась. Резко повернулась и подхватила под руку первого попавшегося мужчину. «Вы же не откажетесь потанцевать со мной?» Спросила, и только потом подняла взгляд на него. «Потанцевать?» Удивленно спросил тот самый рыжеволосый, которого я увидела, только придя в себя. «Да, танец!» Пожала плечами, выдавив улыбку. У меня вообще-то были другие планы. Покосился он куда-то влево. А кэлли он уже почти подошел к нам. Музыка же играет, нужно срочно танцевать. Выдала я и потянула его в центр зала. Леди, э, девушка, вам не говорили, что приглашать должен мужчина? Не особо сопротивляясь, поинтересовался рыжеволосый. Всякое бывает, ответила я, схватила его за руку и положила ее на свою талию. Дальше он, к счастью, сам сориентировался и начал таки кружить меня по залу в танце.